Они снова сидели в том учебном классе, где начинали планировать экспедицию. Только теперь у доски стоял не звездочет, а Иван. Теперь коротко о том, с кем нам, возможно, предстоит столкнуться на поверхности, сказал Иван. Первое собаки Павлова. Впрочем, вы про них все слышали встречаются часто. Опасно, когда их много. Так, еще у них бывает гон. Дальше. Кондуктор. Встречается редко, лучше обойти стороной. Он не особо обращает внимание на людей, но все равно лучше с ним не пересекаться. Дальше. Голодный солдат. Этот обычно встречается в бывших воинских частях, складах и прочем армейском. Не всегда именно там, но в театре или церкви пока замечен не был. Не знаю почему. Если встретиться с ним лоб в лоб очень опасен. Но вообще его можно отвлечь, принести жертву. Когда знаешь объект, можно заранее сделать филина, то есть проследить за объектом с какой-нибудь высокой точки. Потом сделать вроде отвлекающие заначки, тушенка, старые консервы, можно просроченные. Похоже, батулизм его не пугает. И лучше всего сигареты. И вот на эту нычку он ведется как последний салага. И тогда полчаса минимум у нас есть. Вне объектов солдат встречается редко, практически никогда. — А блокадник? — подал голос звездочет. Все зашевелились, поднялся шум. Иван помолчал. Когда-то он также жадно воспрашивал Косолапова об этих тварях. — Привет, Иван.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 — Иди нафиг, сволочь, — подумал Иван. — Ты фольклор. Понял? На Балтийскую они прибыли на следующий день. Станция встретила их деловым, неустанным гулом. До катастрофы здесь было управление МВД метрополитена. Станция была полна людей в старой серой форме. — Целая станция аристократии, — подумал Иван с удивлением. — Бывает же. Для прохода в служебную зону станции звездочет предъявил документ, подписанный ректором техноложки. Местные стражи порядка уважительно кивали, читая фразы вроде «Прошу оказать содействие». Хорошо быть посланцами могущественной и уважаемой станции. И только внутри возникли осложнения. — Этот еще куда? — охранник брезгливо ткнул Манделу в грудь.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 Охранник старательно смотрел в сторону. Иван с уважением оглядел молодого ученого. «Вот это молодец!» — оговорили настоящие ученые по вымирали. «Вот тот же Платон был чемпионом по кулачным боям», — как говорил Водяник. Мол, в свободное от философии время бил мордой ближним. Разместились с удобствами. Отдельная комната для сна —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 Подержал в руках, явно не знаю куда их девать. — Ты еще надень их, поверх маски? — предложил уберфюрер скалить в ухмылке. — А то ничего там не увидишь. — Очень смешно. Звездочет заглянул в свою сумку, пошарил по карманам. — Куда же я его положил? — Ага, вот! — лицо его светилось. — Нашел. Он достал из кармана сумки желтый пластиковый футляр для очков. Аккуратно сложил их, положил внутрь на трепицу и закрыл. Быстрее, сказал Иван. Время. Айн момент, ван минут, у на минута перфаворе, чуть уже лихорадочно натягивал лямку противогаза на затылок. Иван посмотрел и мысленно сплюнул. Все надо проверять заранее. Эх! Противогаз у звездочета был модный, с цельным пластиковым стеклом и яркими зелеными вставками, демаскирующими его с расстояния примерно 200 метров. «Да», — подумал Иван. Встал, подошел к звездочету и некоторое время внимательно его рассматривал. «Маркер дай», — сказал Иван наконец. «Пожалуйста». «Зачем?»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 Удержал и начал закрашивать яркие зеленые окантовки штуцеров черным цветом. Старательно. «Пикассо! Брюлов в расцвете!» — комментировал его действие Уберфюрер. Закончив, Иван полюбовался сделанным. Больше никакого ярко-салатового. Радикальный черный цвет. «Вот так лучше!» Иван вручил обалдевшему звездачету маркер, вернулся на свое место и стал натягивать противогаз ИП-2М, изолирующий, с клапаном для питья. Резиновая маска плотно стянула лицо. Иван сделал пробный вдох-выдох. Дыхательный мешок сдувается надувается. Регенеративный патрон работает. Все в норме. «Готовы?» Иван натянул резиновые перчатки с отдельным указательным пальцем, чтобы можно было нажимать на спуск автомата. «Армейское снаряжение. На техноложке такого добра завались и больше». «Почти?» — сказал уберфюрер с треском, распечатывая моток скотча. «Помогаем друг другу», — велел Иван. Голос из-за маски звучал глухо и словно издалека.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 Пальцы подрагивают. Нога отбивает лихорадочный неровный ритм. Это ничего. Это нормально для первого раза. Даже для десятого — ничего. Звездочет почти спокоен. Уберфюрер ржет и скалится. Но он всегда скалится. Седой равнодушен и словно слегка вял. Водяник пытается что-то рассказать, но его никто не слушает.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 Фонари освещали лица напротив, отсвечивали от стекол противогазов. Иван присел на корточки, положил автомат на колени. Теперь подождать минут пять-десять до полной герметизации внутренней двери. Потом еще минут десять, пока в тамбур подкачает воздух, чтобы создать избыточное давление. Затем открыть внешнюю дверь. «Стоп! А это еще что?» Звездочет уже взялся за внешнюю дверь и начал крутить рукоять. «Стоп!» — приказал Иван. Встал, сделал два шага и положил руку ученому на плечо. «Без команды не дергаться! Я предупреждал!» Звездочет повернулся. Похлопал глазами от света Иванового фонаря. Лицо за прозрачным стеклом маски недоуменное. «Да уж, придется нелегко». Команда нифига не сработанная. Кто еще знает, какие фокусы они мне выкинут. Та, «Да, Герма, показал Иван на внутреннюю дверь, еще не схватилась А, -а, -а, -а звездочет наконец сообразил. Виноват. Действовать, когда я скажу. По моей команде, напомнил Иван то, о чем уже сто раз переговорили, когда готовились к заброске. Пока ждем.